чему меня научили в армии. Сколько лет прошло, а было все как вчера. Я лежал в спальнике, закрыв глаза и расслабившись, лениво ворочая тяжелые мысли в голове, и чуть было не подпрыгнул, когда на щеку легла чья-то холодная рука. Пистолет в растянутой кобуре лежал рядом с головой. За него-то я и схватился, выдернутый из полудремотного состояния. «Тише, тише!» прошептали мне на ухо голосом Влады. «Я не упырь, просто я очень замерзла.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 Все это было бы очень волнительно, но перед глазами все еще стояла переродившаяся Аксинья. Заснул не сразу. Спал поверхностно. Видел какие-то невнятные обрывки тяжелых снов, в которых я стрелял то в элитников, то в людей, то в мертвяков, попроще. Вздрагивал, просыпался. Влада меня в эти моменты успокаивающе поглаживала по спине. Выспаться не удалось. На свое дежурство заступил злым и раздраженным перед побудкой заварил всем кофе со сгущенкой варить кашу настроения не было, поэтому просто нарубил гору импровизированных бутербродов из обезвоженных хлебцев копченой колбасы и плавленного сырка дружба женская часть отряда встала к моему удивлению бодрой и веселой лучше всех выглядела ильинично, как это ни странно темные глаза пожилой женщины словно помолодели она шутила с саней и владой, расчесывая длинные волосы и заплетая их в косу.